Жена до да одна из сакманчит. Вторая посла овец по близости. Труднее всего пришлось с очисткой кошары от навоза и рубкой шиповника. Заросли оказались густые, спложь в колючках. Сапоги все издрал Танабай. Шинель солдатскую свою доконал, вся в клочях висела на нём. Нарубленный шиповник Связывали веревками и тащили волоком, Потому что на лошадь не навьючишь, А на себе не утащишь, колючки. Чертыхался, Танабай, Долина пяти деревьев, А от них и пяти пеньков не сыщешь. Согнувшись в три погибели, Обливаясь потом, волокли они этот проклятый шиповник. Дорогу им проборонили к кошари. Жалко было Танабаю женщин,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 Когда под хорошей крышей лежит сухой, утрамбованный овечий навоз, то работать с ним даже приятно. Слитными плотными кусками отделяется вырубленный пласт. Его складывают сушиться большими штабелями. Жар овечьего кизяка приятен и чист, как золото, и мы обогреваются чабаны в зิบней холода.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 Затем ещё сутки. И ещё. Они всё носили и носили навоз, затыкали дыры в стенах и в крышах. И ночью однажды, выходя с насилками из кошары, услышал Танабай, как замекал ягнёнок в загоне, и как матка взблеяла в ответ, туча ногами. Началось. Ёкнуло под сердцем.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 Хорошо, что вовремя подоспели, а не то так и замёрз бы в загоне. Рядом, оказывается, откатилась ещё одна матка. Она принесла двойню. Этих положил в подол плащата на бай. В потугах лежали ещё штук 5 и сдавленно мычали. Значит, началось. К утру и эти разродятся. Позвали сакманчиц. Стали выводить из загона окотившихся маток, чтобы поместить их в тот угол кошары, что уже был кое-как расчищен. Постелил ты на бае соломы под стену, уложил ягнят, отведавших впервые молозиво матерей, прикрыл их мешком. Холодно. Маток впустил сюда же и призадумался, закусив губу.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 В серой стылой мути. Ветер поддувал низом. Пустынно было вокруг. Горы, кругом горы. Холодно на душе от тревоги. А в кошаре развалюшки уже мекали ягнята. Только что отбили из стада еще голов десять подоспевших овец, оставили на окот. А Тара потихоньку ушла добывать себе скудный корм. И там на выгоне тоже теперь глаз да глаз нужен. Бывает, что овца не подаёт никаких признаков, что скоро окотиться. А потом раз прилегла за кустом и опросталась. Если не доглядеть, застудится на сырой земле ягнёнок, и тогда он уже не жилец. Однако застоялся-то на байно пригорке. Махнув рукой, он зашагал к кошари. Там ещё работа не в проворот. Надо хоть что-то успеть ещё сделать. Приезжал потом Ибрагим, муку привозил бестыжие глаза его. А где, говорит, дворцы я вам возьму. Какие были кошары в колхозе, такие и есть, других нет, до коммунизма пока не дошли. Танабай едва удержался, чтобы не броситься на него с кулаками.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 И забормотал сквозь слезы. Под суд я попаду, под суд. Нигде ничего не достанешь. Люди не хотят идти даже в сокманщики на время. Убейте, растерзайте меня, ничего я больше не могу. И не ждите от меня ничего. Зря я, зря пошел на это дело. С тем и уехал, оставив простаката Набая в немалом смущении. Больше его тут и не видели. Окатилась пока первая сотня маток в атарах Ишима и Бектая, стоявших выше по долине, а год и не начинался ещё. Но Танобай уже чувствовал, что надвигается катастрофа. Все они, сколько их было, трое взрослых, не считая старую женщину с акманшицу, которая теперь постоянно пошла атару. и старшая шестилетняя дочка едва успевали принимать ягнят, обтирать их, подсаживать к маткам, утеплять, чем придётся, выносить навоз, подтаскивать хворост на подстилку.